Глава 11. Инцидент в Национале во всех отношениях разрешился благополучно. Французская подданная отказалась подавать жалобу и вызывать консула. Более того, она выразила свое восхищение оперативностью русской полиции и участливостью персонала гостиницы. Ее служанка не пострадала. Перепуганную до истерики девицу принялись было отпаивать чаем, но госпожа, сознанием дела, налила горничной изрядную порцию киршвассера, и та сразу пришла в себя и повеселела. Примечание. Киршвассер. Кирш. Вишневая водка, изготавливаемая во Франции, Германии и Швейцарии. Управляющий гостиницей, Взнервленный до трясучки, не столько самим происшествием, сколько возможным скандалом, а главное последствиями, он его для собственной репутации и перспектив службы изловчился в четверть часа переселить французскую гостью в княжеские апартаменты, унять панику у постояльцев, разогнать у подъезда зевак и не пустить на порог журналистскую братью, отделавшись кратким комментарием в том ключе, что имела место попытка ограбления, но, слава богу, была придушена в зародыше. Так что никаких имен и подробностей происшествия в газеты не просочилось. Полиция тоже сорвала банк. Нежданно, негаданно криминальную статистику улучшило обезвреживание банды Семена Битова. Двоим налетчикам, правда, удалось сбежать, зато остальные четверо не ушли. Двух оглушенных обнаружили на этаже, еще одного с простреленной ногой выследили по кровавому следу и схватили на лестнице, ну а предводитель по глупому стечению обстоятельств словил пулю, пущенную его же сотоварищем. Обстоятельства гибели Семена уверенно подтвердили оба свидетеля происшествия, так что и разбирательство смерти при задержании сыскным не грозило. Помощник московской сыскной полиции выразил мадам Аталь сожаление о том, что деятельность их управления находится пока не на той высоте, чтобы полностью исключать возможность подобных происшествий. Выразил восхищение проявленным мадам мужеством и назидательно, Порекомендовал впредь хранить свои ценности в сейфовом расположении гостиницы. Кое находится под специальной усиленной охраной и не может подвергнуться нападению злоумышленников. Засим коллежский советник откланялся, оставив на месте происшествия дознавательную команду, и укатил, прихватив с собой Дмитрия Николаевича. Во время разбирательства Терентьев и Руднев держались друг с другом исключительно официально, ни в коей мере не демонстрируя того факта, что они на коротке. Так что обсудить происшествие друзья смогли лишь уже в коляске. «Дмитрий Николаевич!» — начал Терентьев брюзгливо и постепенно распаляясь. «Недалеко как сегодня утром нам было оказано честь и было поручено дело, на которое имеется высочайшее повеление. И спустя несколько часов вы устраиваете пальбу в национале, решив в одиночку захватить банду гайменников, бандитов. Какого черта вы в это ввязались? Ну, узнали вы Семена Битова, честь вам и хвала. Так отчего же вы полицию-то сразу не позвали? На кой сами в пекло полезли? На даму впечатление хотели произвести». «Я и собирался вызвать полицию», — принялся оправдываться Руднев, игнорируя пассаж про даму. «Но мадам Аталь сказала, что в номере горничная. Вы же понимаете, что налетчики ее бы не пощадили. Что мне оставалось делать? Я не мог рисковать жизнью женщины». «Это, конечно. Пусть бы вас там двоих положили, но жизнью женщины вы бы никогда не рискнули. Рыцарь! Ишь ты! Вам потому красотки на шею вешаются!» «Анатолий Витальевич, это-то тут причем? — Действительно, — усмехнулся коллежский советник, меняя сердитый тон на ироничный. — Это же обычное дело, когда женщина своего спасителя из благодарности лапзает и в объятиях душит. Тем более француженка. Они, говорят, вообще исключительно темпераментны. Между прочим, Анатолий Витальевич, практически так оно и было. Шарлотта, естественно, была потрясена, вот и кинулась ко мне, ища поддержки. Шарлотта, значит. Ну-ну... Терентьев уже откровенно забавлялся. «Вот научили бы вы меня, Дмитрий Николаевич, своему секрету, какой такой подход нужен, чтобы французская миллионщица в объятия кидалась. Мне это с моими запросами можно красотку и поскромнее. Не обязательно там Шарлотту из Парижа при заводах. Можно, скажем, Евросинью какую-нибудь из Костромы с доходом в тысячонок десять. Я бы тогда, глядишь, службу оставил барином, заделался, детишек бы целый выводок наплодил». «Вот уж службу свою вы точно никогда не оставите», — буркнул Руднев. «И то верно», — согласился Анатолий Витальевич и, перейдя на серьезный лад, спросил. «Мне показалось, Дмитрий Николаевич, что в официальных показаниях вы не все рассказали. Я прав?» «Правы», — ответил Руднев и в подробностях описал странное вмешательство двух незнакомцев, убивших Шнифера и сбежавших. Коллежский советник присвистнул. «Хотите сказать, молодчики эти были сами по себе?» И оружие у них было с глушителями, и боевые качества не в пример уголовным. — Именно. — Кто же они? — Кто, не знаю, но имею предположение о том, что они там могли делать. — Что же? — Я почему-то думаю, что явились они по душу Семена Битова и его людей. Убийство Шнифера было абсолютно бессмысленным. Тот уж и сам сдавался, пощады просил, но в него выстрелили, причем так, чтобы наверняка. — Так что, по-вашему, это война шаек? — — Нет, Анатолий Витальевич, я о другом думаю. А что, если наш шнифер не просто так к мадам Аталь полез? Предположим, что его кто-то нанял для того, чтобы похитить у француженки что-то конкретное. Не знаю, что бы это могло быть, но, допустим, это так. Тогда за бандитами могли быть представлены наблюдатели для подстраховки. Они должны были вмешаться в том случае, если бы что-то пошло не по плану. А может, это были не просто наблюдатели, а палачи, которые должны были убить взломщиков, когда те сделали бы свое дело? Что скажете, Анатолий Витальевич?» Коллежский советник потер подбородок и задумчиво произнес. «Версия неплохая. Вопрос в том, что этот гипотетический заказчик хотел получить. Самый простой вариант, если мы имеем дело с карателем, ворующим и перепродающим ценные камни и эксклюзивные украшения». Такие даже сейчас во время войны вполне себе успешно ведут дела. Просто нашли другие рынки сбыта, не в Европе, а за океаном, в Америке. Но меня смущает вооружение и подготовка боевиков. С таким я не сталкивался, не похоже. Это на деловых. И я так думаю, — согласился Руднев, — особенно в свете того, что мне рассказала мадам Аталь. Он передал коллежскому советнику новую версию истории про похищенный документ и про участие в ней одного из их подозреваемых — полковника Уварова. «Думаю, все это может быть одной историей», сказал Руднев, завершая свой рассказ. «Вы сами, Анатолий Витальевич, всегда говорите, что вероятность двух преступлений в одном месте и в одно время стремится к нулю. Нужно нам прояснить, что же на самом деле пытались похитить из сейфа мадам Аталь, и кто в действительности стоял за этим взломом». Анатолий Витальевич плутовато прищурился и, сделанной озабоченностью, произнес. «Ох, придется вам, Дмитрий Николаевич». «Еще раз себя для пользы дела не пожалеть и к француженке на новое свидание напроситься!» А потом добавил абсолютно серьезно. «Только уж вы, друг мой, с ней поосторожнее. Сегодня она к вашей шее губами припала, а ведь может и что-нибудь стальное приставить». С этими разговорами друзья доехали до причистинки, где Терентьев должен был провести предбоевой инструктаж Белецкого и отправиться с ним на встречу с Рихтером Судейкиным. Управляющего они застали в библиотеке. Тот перебирал старинные флианты придирчиво выбирая наживку для своих будущих деловых партнеров. «У Никифора рука дрогнула?» — спросил он, увидев у Дмитрия Николаевича порез на шее и замаранный кровью воротник. Никифором звали Рудневского камердинера. «Нет, Белецкий, этот наш бравый Дмитрий Николаевич у Семена Битова брился!» Ответствовал Анатолий Витальевич и, с исключительно ядовитыми комментариями, рассказал о происшествии в «Национале», не акцентируя, правда, на «Омбахас» конфуз с объятиями мадам Аталь. Руднев, даже не пытаясь возражать, терпеливо выслушал очередную порцию упреков и назиданий, кратко дополнил про Уварова и высказал соображения насчет заказчика ограбления. Но поскольку время поджимало, тему с «Националем» пришлось оставить и заняться муштрой новоявленного агента под прикрытием. Несмотря на свое хладнокровие, Белецкий все-таки заметно нервничал, но, по словам Анатолия Витальевича, волновался он совсем не о том, о чем следовало. «Вы, Белецкий, похожи на актера любительского театра, который боится забыть роль», — говорил он, — «а ваша задача состоит совсем не в этом». «Я понимаю, Анатолий Витальевич, моя задача — получить сведения, и это то, что я в первую очередь должен держать в голове». «Нет, друг мой, это вы должны держать в голове во вторую очередь. А в первую держите, пожалуйста, собственную безопасность. Сами по себе, торгаши эти, люди аккуратные, склонность к кровавым разбирательствам не имеют. Ремесло их такое, что лишнее внимание к себе им привлекать не следует. Поэтому в случае опасности и подозрений они скрываются, а не нападают». «Но кто там за ними стоит, я теперь и не знаю, так что уж вы, Белецкий, увлекаться себе не позволяйте. Ваше дело маленькое, выяснить, знают ли в немецких криминальных кругах что-нибудь про липовый заговор. Только да или нет. И глубже не суйтесь. Если есть там ниточка, мы ее другим способом разматывать станем. Ясно вам?» Белецкий заверил, что ему все ясно, и продемонстрировал три отобранные книги – «Приключения» Телемака Франсуа Финелона, изданная типографией пармского герцога в 1818 году, древняя российская гидрография, напечатанная в 1773 году в Санкт-Петербурге издателем Новиковым, и жемчужина этой маленькой коллекции «Курфюртская библия», датированная 1698 годом и украшенная монограммой Нюркбергского книгопечатника Вольфгана Эндеттера. Дмитрий Николаевич с тревогой покрутил в руках Библию, погладил Софьяновый корешок с остатками золотого тиснения и проворчал. «Мог бы что-нибудь и поскромнее для этих жуликов выбрать». «Не волнуйтесь, Дмитрий Николаевич», — поспешил успокоить Руднева Белецкий. «Я не собираюсь предлагать эту книгу для продажи. Я скажу, что готов ее обменять на другую, для которой у меня есть заказчик». «Обменять?» — удивился Руднев. «Зачем такие сложности? И на что ты ее вдруг менять собрался?» «На это...» Белецкий выложил перед друзьями еще один старинный фолиант, которым оказалась уже известная Дмитрию Николаевичу монография «Оттера Базеля» «Убершлайнен». «Белецкий, довольно интересничать!» — кинулся на будущего агента коллежский советник. «Объяснитесь, наконец, ваши букинистические инициативы меня не интригуют, а тревожат. Мы еще не успели из дома выйти, а вы уже тут импровизацию развели. Тоже мне. Сулержицкий нашелся!» Примечание. Леопольд Анатольевич Сулержицкий, русский режиссер, экспериментирующий с постановками спектаклей импровизации. Конец примечания. «Я не успел вам рассказать, господа», — невозмутимо принялся объяснять Белецкий. «Наш магистр эзотерики кое-что нарыл об Ютенштайнах. Оказалось, что это имя еще несколько раз всплыло в малой истории. Первый раз в связи с библиотекой некоего Арно Леджера, французского чудака вроде нашего Ираклия Семеновича» только жившего в Париже во времена Робеспьера и собравшего по свидетельствам современников уникальную коллекцию книг по алхимии и ядам. На метро Ленджера подали донос, в котором его обвиняли в монархизме и тайном намерении отравить членов Комитета общественного спасения, Примечание. Комитет общественного спасения. Один из комитетов национального конвента. Орган верховной власти в революционной Франции. Конец примечания. Якобы именно для этого он и коллекционировал свои книги. Бедняга взошел на эшафота, его библиотека была публично сожжена. Доносчиком являлся некто Александр Ютенштайн. Вторая история произошла в середине прошлого века в Венском университете. Один из профессоров биологического факультета, Максимилиан фон Эггенберг, являлся обладателем уникальной библиотеки. Книги в ней были в основном по прикладной ботанике, в том числе и посвященные растительным ядам. Однажды профессор обвинил одного из своих студентов в похищении нескольких книг, началось разбирательство, и на следующий же день библиотека сгорела — Доказать поджог не удалось, однако под подозрение попала служанка профессора, которая якобы состояла в любовной связи с тем самым студентом, которого обвинили в воровстве. Ее звали Луиза Ютенштайн. Белецкий сделал многозначительную паузу и, уставший от исторического экскурса, Терентьев тут же нетерпеливо вставил. Это очень познавательно, друг мой, но нет ли информации посвежее? По этим преступлениям уже вышел срок давности, да и Париж с Веной, слава богу, не в юрисдикции московской сыскной полиции. Есть и кое-что посвежее, причем происходившее уже в наших Палестинах. Где-то год назад коллекционерам и даже общественным библиотекам стали поступать предложения от анонима. Неизвестного интересовало несколько книг, которые он готов был выкупить по баснословной цене. Все эти книги касались средневековых отравителей и ядов. Среди них была и Убершлайнен. «И что в этом странного?» — скептически спросил коллежский советник. «Мало ли у людей причуд. Ну, пришла кому-то в голову блажь собрать дьявольский рецептурник. И что? Вон моя кухарка всю кухню завалила поварскими записками. А готовит мне пяток блюд, и то, если считать чай и хлеб с маслом». Странным, Анатолий Витальевич, в этой истории является то, что книги скупались не по одному экземпляру — и не разные издания одного и того же произведения. Выкупались все подчистую в любом состоянии. Коллекционеры обычно так не поступают. Было еще кое-что настораживающее. Вершинин сказал, что поговаривали, будто несколько книг, которые владельцы не хотели продавать, были похищены или утрачены при загадочных обстоятельствах. Более того, ходили слухи, что несговорчивых букинистов припугивали, а с двумя из них даже произошли неприятности. Один подвергся нападению хулиганов, а второму подошли к квартиру. Разузнав все это, Ираклий Семенович не решился оставить Змеев у себя и просил вас, Дмитрий Николаевич, обеспечить ей надежную защиту. Для этого он мне ее и отдал. «Ну, хорошо!» — перебил Терентьев, которого явно мало интересовала судьба книги. «А Ютенштайны тут при чем? Вы сказали, скупщик был анонимным!» Ютенштайны были тут, так сказать, по другую сторону книжной обложки. Клаус Ютенштайн так или иначе упоминался во всех запрашиваемых сочинениях. Ираклий Семенович не видел весь список целиком, но в тех книгах, про которые он знал, отравитель присутствовал точно. К самому Вершинину также обращались от имени таинственного скупщика, спрашивали про «Обершлайнен». «Почувствовав неладное, наш магистр заявил, что книги у него нет» что он ее, дескать, давно продал и так далее. Вероятно, ему поверили и более не беспокоили. Но он уверен, что его экземпляр «Змеев» до сих пор ищут. Оказывается, издание это уникальное. Напечатано было всего 15 книг, а на сегодняшний день сохранилось лишь 5. Если цель анонима — собрать все книги, он должен следить, не объявится ли где еще один экземпляр. И лучшими информаторами в данном вопросе могут являться перекупщики, особенно нелегальные. Вот я и подумал — привлечь к себе интерес господина Лукашина, но не впрямую, предложив Обершлайнен на продажу, а наоборот, обозначив интерес к ней со стороны моего заказчика. Если повезет, через Лукашина мы выйдем на аноним, а там, глядишь, и с Ютенштайном прояснится». «Мне это не нравится», — решительно заявил Дмитрий Николаевич. «Белецкий, ты даже не понимаешь, во что намерен ввязаться». «Те, кто за этой историей стоит, возможно, и убили Вяземского. А он был профессиональным агентом, несравненно более опытным, чем ты». «Ничуть не сомневаюсь в этом», — согласился Белецкий и упрямо продолжил. «Их сиятельства были очень серьезным противником, поэтому у его врагов были веские основания опасаться Павла Сергеевича. А я для них совершенно не опасен. Подумаешь, какой-то мелкий жулик, вороватый управляющий, желающий нажиться на чужом добре и спасти свою грошовую шкуру за океаном. Спор прервал коллежский советник. Он посмотрел на часы, хлопнул рукой по столу и командным голосом произнес. «Так, господа, больше времени на препирательство нет. Берите свои книжки, Белецкий, но разговора о Убершлайне пока не заводите. Просто продемонстрируйте товар и скажите, что готовы обсуждать условия. Начните торговаться. Если все пойдет гладко, дальше решим, как нам действовать». На этом обсуждение закончилось, и через несколько минут Анатолий Витальевич с Белецким сели в пролетку и покатили по темным оцеревшим улицам в сторону Китай-города.